Глава 12. Поимка злодеев. Уже в течение двух дней Ник Гартер и Транкелина находились в хижине старика Секундино. Секундино выходил только два раза на одну из возвышенностей горы, откуда была хорошо видна почти вся дорога до самой гасиенды Возвратившись в первый раз, он сообщил, что погоня за Ником и Транкелина уже началась, что один отряд садников уехал по направлению к городу, а другой отправился в горы. Но это нисколько не обеспокоило Ника Картера. Хижина была расположена так, что посвященный вряд ли мог найти ее. Кроме того, она стояла в конце узкого ущелья, и два человека с успехом могли защищать доступ к ней против целого отряда. На второй день издалека доносились крики преследователей, и Секундина довольно долго стоял, спрятавшись в кустах и наблюдая за движениями противника. Возвратившись под вечер в хижину, он сообщил следующее. Мне удалось подслушать беседу слуг. Завтра к ним подойдет подкрепление, так как предполагается обыскать каждые пять земли в окрестностях. Они предполагают, что Транкелина находится в моей хижине. Слугам строго-настрого приказано пристрелить вас и меня при первой возможности. Сегодня вечером они возвращаются на Гассиенду, а завтра недалеко от нас будет устроен лагерь. Ну а тогда мы начнем действовать. Значит, тогда... Да, завтра к отряду присоединится Дон Патрицио и мнимая Дона Мерседес. Следующий день тянулся очень долго. Наконец настал вечер. Ник Картер вместе с Секундино отправились в путь. Транкеллино уже поужинал и крепко спал. Было уже совершенно темно, когда оба храбреца подкрались к лагерю противников ярко освещенному двумя большими кострами. Вблизи костров были разбиты две маленькие палатки для Дона Патрицо и Дона Мерседес. Ник Картер мог даже видеть, как она сидела на скале, а перед ней на ковре лежал Дон Патрицио. Ник Картер и Секундина не тронулись из засады, пока не догорели костры, и преступники вместе со слугами не отправились на покой. С исключением одного единственного часового все спали. «Я расправлюсь с часовым», — шепнул Ник Картер. Пробираясь на четвереньках, он подполз по каменистой почве к мексиканцу. Прежде чем тот успел скрикнуть, он нанес ему колоком удар в висок и моментально оглушил его. Сняв с него оружие, Ник Картер пополз назад к секундину, который в изумлении наблюдал за ним. «Вы необыкновенный городской житель», — шепнул старик. «Тот не сумел бы устроить такую штуку». «Когда-нибудь вы узнаете, кто я такой?» — отозвался Ник Картер. «А теперь пойдем к палаткам. Вы схватите женщину, а я беру на себя Дона Патрицу. «Вот еще что», — сказал старик. В нескольких шагах отсюда в скалах имеется проход в ущелье, по которому может пройти только один человек. Это ущелье затем становится шире. Там лежит большая скала» которую можно столкнуть с места таким образом, что она скатится вниз и плотно закроет весь проход. Отлично. Постарайтесь как можно скорее одолеть эту женщину, так как она, несомненно, будет отчаянно отбиваться. Приходится пока считаться с тем, что она своими криками поднимет всю шайку. В темноте они не сумеют преследовать нас, а прежде чем они успеют развести новые костры, мы уже скроемся. Итак, за дело. Подобно теням, Ник Картер и Секундино подкрались к палаткам. Ник Картер вошел в палатку Дона Патрицио, а Секундино поднял парусину палатки сеньора Мерседес и прополз вовнутрь на четвереньках. Ник Картер недолго возился с испанцем. Он нагнулся к спавшему, воткнул ему в рот заранее приготовленный платок, и прежде чем Дон Патрицио успел подумать о сопротивлении, Ник Картер связал его так, что тот не мог пошевельнуться. Затем он взвалил его на плечи и вышел из палатки. Направляясь к скале, он вдруг услышал пронзительные крики. По видимому Секундину не удалось справиться с Доной Мерседес и помешать ей кричать. Каждая секунда была дорога. Ник Картер швырнул своего пленника на землю и громадными прыжками вернулся к палатке, где находился Секундину. Но слуги уже просыпались. Добежать до палатки Ник Картер не мог, так как слуги его тотчас же увидели бы. Не задумываясь ни одной секунды, Ник Картер выхватил нож и разрезал парусину палатки сверху донису. Там происходила отчаянная борьба секундину с безумно отбивающейся женщиной. «Оставьте ее! Прикройте мне только отступление!» — крикнул ему Ник Картер. К счастью, старик сразу понял намерение Ника Картера и выпустил свою противницу. Она скачала на ноги, Но в тот же момент Ник Картер обхватил ее мощными руками и вынес из палатки. Если бы проход в ущелье был более отдален от палатки, то похищение преступников окончилось бы весьма плохо для Ника Картера и Секундина. Но Ник Картер в две секунды скрылся в проходе. Тем временем Секундина стрелял как безумный вслуг, стремившийся со всех сторон к палатке. Воспользовавшись их замешательством, старик тоже побежал к проходу. У самого входа он наткнулся на лежавшее на земле тело и сразу знал Дона Патрицу. Он понял его нарки и понес дальше. Тем временем слуги успели зажечь факелы и увидеть проход в ущелье. Но едва они ворвались туда, как с противоположного конца с грохотом свалился огромный камень и плотно закрыл вход в ущелье. «Ну, теперь мы спасены!» — воскликнул Ник Картер. «А вы, господа...» Обратился он к своим пленникам. «Арестованы. Рекомендую вам беспрекословное подчинение, иначе я все время должен буду оставлять вас связанными. «Вы Ник Картер?» вскрикнула мнимая Дона Мерседес, узнав своего победителя по голосу. «Да, я сыщик Ник Картер из Нью-Йорка. Я доставлю вас обоих в Мехико и выдам полиции по обвинению в том, что вы выдаете себя за закону владелицу Гасиенды тогда как вы на самом деле не Дона Мерседес Дель Корона, а ее сестра». Она презрительно усмехнулась. «Да, я сестра ее, и не стесняюсь заявить вам об этом в настоящую минуту. Но вам придется доказать это. Доставьте нас в Мехико. Там вас не поблагодарят за то, что вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются. Там видно будет», — спокойно ответил Ник Картер. Когда пленники были доставлены в хижину Секундино, Транкелина снова заявил, что арестованная женщина не его мать. Затем Ника Картер, старик Секундина, Транкелина и оба пленника отправились в Мехико, куда и прибыли на четвертый день. Если бы у Ника Картера не было большой поддержки в лице влиятельного начальника полиции, он ничего бы не добился, так как явных улик против преступной читы не было. Власти воли-неволей должны были поверить сеньоре, что она и есть настоящий Мерседес дель Корона так как она предъявила соответствующие документы, а Дон Патрицио не мог быть увлечен ни в чем преступном. Тем не менее правительство наложило арест на огромные владение, так как официального подтверждения кончины бежавшего из тюрьмы Дона Иосифа не было. Над Транкеллино был назначен опекун. Старик Секундина остался при Транкеллино, чтобы охранять его от покушений преступной четы, поселившейся в Мехико. Дела Ника Картера в Мехико таким образом были закончены. При прощании Транкелина взял с него обещание навещать его два раза в год. Прощаясь секундина, Ник Картер сказал, «Мне думается, вы согласитесь с моим мнением, что это дело еще не пришло к концу. Я предчувствую, что эта преступная чита замышляет новое покушение на Транкелина, а настоящая Дона Мерседес больше не появится». Как только вы узнаете о грядущей опасности, немедленно известите меня. Мой адрес вам известен. Старик обещал исполнить все, как ему сказал Ник Картер. Ближайшее будущее показало, что Ник Картер не ошибся.